Глава 5. Твоя мама целый день работала, удивилась я. Всегда считала, что писатели счастливые люди, встают к обеду, потом гуляют по парку, ждут вдохновения. Настя засмеялась. "Но это не про маму. Она заводила будильник на 5:45, а в 6 уже сидела за компьютером и не вставала до 3 дня. Затем мгновенно собиралась и укатывала. У неё ведь ещё своя программа на телевидении про животных. Не на центральном канале, но всё равно времени много отнимает. Неужели никогда не видели? Нет. Называется Наши любимцы. К маме вроде бы приходят гости, кто с кем, с собакой, кошкой, хомячком, ну и разговаривают. В основном известные личности, звёзды, но и обычных людей приглашают. Снимают пакетом сразу по 12 передач, а ещё мама на радио работает. И других встреч по мелочи с теми же журналистами немало. Раньше представители прессы к нам сами ездили, но потом Зизи разоралась. Жить невозможно, кричала. Постоянно не пойми, кто по дому шляется, в халате не выйти. Теперь мама в издательство катается, там интервью даёт. Надо ведь не только написать книгу, но и на людях показываться. Господи, как же она выдерживает такую нагрузку? Настя, пожало плечами. "Ми ей вечно повторяет: я в долгу перед своими домашними. Они из-за меня долго жили в нищете, теперь я обязана обеспечить всем надлежащий уровень. Понимаете? А где работает твой брат? Он, э, в общем, сейчас нигде временно ищет службу. Азизи в журнале. В каком?" И кем? Настя почесала затылок. Глянцевое издание для женщин, кажется, называется Cat, Зизи журналистка. Много пишет. Ну, не знаю, не читала. Я отвернулась к окну. Понятно. На самом деле станешь вскакивать в 6, если на плечах сидят две бабушки-пенсионерки, лобатряс сынок, лентяйка невестка и дочь-школьница. Всем не бось охота кушать, одеваться. ездить на машине, ходить в парикмахерскую. Очень хорошо знаю, какую сумму наша семья тратит на хозяйство, причём маленькая деталь. У нас работают все. Кеша, Зайка, Диктерёв и даже Машка не лоботрясничает на каникулах. Дырмоедка в доме одна я. Поэтому и не имею никакого морального права сейчас осуждать Кита и Зизи. И что нам делать? прерывающимся голосом спросила Настя. Знаешь, Вздохнула я. Похоже, Милада решила уйти из семьи по собственной воле, желая уберечь вас от какой-то беды. Она ведь прямо написала тебе это. Да, только что за беда-то? Понятия не имею. А ты? Я тоже, грустно ответила Настя. Видела просто, что в последнее время мама нервничала. И не спросила, в чём дело, упрекнула, не удержалась я. Нет, Только не подумайте, что мне всё равно. Затараторила Настя. Решила к ней снова дурить запришёл. Кто? Настя поёжилась. Мама считает меня своей лучшей подругой, а на со мной откровенно, понимаете? Доход литератора зависит от тиража, а он колеблется, то больше напечатают, то меньше. Мамуся иногда впадала в панику. Прибегала ко мне со слезами Настюша, говорит: "Смотрите, раш упал, всё катастрофа. Меня больше не станут издавать, не будут читать, вновь превратимся в нищих". Понимаете, она очень боялась опять превратиться в журналистку без постоянного оклада. Бесполезно было в такой момент взывать к разуму, ми превращалась в невменяемую. Я сначала ругала её, а потом стала шутить. Начнёт она плакать. Говорю ей: "О, твой милый дурит за заявился в гости. Гони его вон грязной тряпкой". Мина начала улыбаться, ей делалось легче. Вот я и думала, что снова дурит за с нами, поэтому особо не занервничала. Ох, я виновата. Если бы подкатилась к ней с разговором, пристала, начала трясти, а я? Я поступила как кит, занялась своими делами. И Настя заплакала. Перестань, велела девочке я. Надо найти Ми непременно и задать ей вопросы. Что за беда грозит семье? Почему в отсутствии Милады беды не будет? То есть, как твоя мама связана с неприятностями? Хотела ли она на самом деле спрятаться? Может, письма фальшивые? Нет, то, что получила я, точно написано мамой. Если тебе к голове приставят пистолет, ещё не то сделаешь. Ой! Вскрикнула Настя. А подобном варианте она явно не думала. Чуня принялась мелко-мелко трястись. Я машинально погладила Йорка, собачка прижалась ко мне и лизнула в щёку. Несколько секунд мы все втроём сидели молча. Помогите мне, вдруг тихо попросила Настя. Вы хороший человек, я вижу. Вы понравились Чуне, а собака никогда не ошибается. Вдруг маму мучают, а все бездействуют. Думаю, разгадка кроется у вас дома, вздохнула я. Мне бы к вам в гости напроситься, но как? Прикинуться дальней, никогда не посещавшей Москву родственницей? Не, не пройдёт. Была бы мама, вопросов нет, ми всех привичала. А сейчас киты и зизи вас в зашей выталкивают. К тебе окакая-нибудь преподавательница не ходит? Я могу сыграть роль нового репетитора. Летом И потом, у меня даже четвёрок нет, пояснила Настя. Иду на золотую медаль. Бабушки не нуждаются в сиделке. Что вы? Они у нас здоровее всех, бормотала Настя. Вау, придумала. Что? У нас хозяйством занимается Раиса, но она не справляется. Дом большой, ещё готовить, стирать, гладить надо. Ми решила нанять ей помощницу, и завтра утром должна прийти тётка Ты-то, Зизи, в курсе. Так вот, я позвоню в агентство и дам отбой, а вместо горничной приедете вы. Ну как? Только ведь придётся полы мыть. Это ерунда. Главное посмотреть на вашу семью изнутри. Думаю, я быстро смогу понять, где плачет лягушка. Что? Удивилась Настя, услышав непривычный оборот речи. Мы говорим, где собака зарыта, а французская поговорка звучит именно так: где плачет лягушка. Улыбнулась я. Ясно, кивнула Настя. Смотри, никому не проговорись. Мы должны сначала сами разобраться во всей произошедшей истории и не навредить при этом ми. Конечно. Значит, завтра в 10 я у вас. Говори адрес. Посёлок Воронье озеро по Новорижской дороге, верно? Это же в двух минутах от Ложкина, где я живу. Можно пешком пройти через лесок, обрадовалась я. Здорово. Лежащий на столике перед Настей мобильный начал вдруг издавать лай. Я даже вздрогнула. Это у меня звонок такой, засмеялась девочка. Алло? Толик, не волнуйся, я пирожные ем, скоро выйду. Отложив сотовый, Настя пояснила: "Шофёр беспокоится, Толик. Из посёлка-то никак без машины не выехать. Ладно, мы с Чуней пойдём, а то ещё водитель сюда заявится и нас с вами вместе увидит. «Ступай», — кивнула я, — «только имей в виду, завтра я приду за гримированный, так что ты уж не удивляйся». «Хорошо», — согласилась Настя, — «а вы серёжки снимите и часики». У Зизи в голове калькулятор, мигом вычислит, сколько ваши брюлики стоят. После того, как Настя ушла, я пару минут посидела, размышляя, затем вытащила телефон. Естественно, завтра я не стану обвешиваться золотыми украшениями, отправляясь на работу в качестве поломойки. Но ведь о другом подумать надо, чтобы изменить свой внешний вид. Ладно. Поеду в круглосуточный супермаркет. Порою есть там в корзинках у касс, где навалена дешёвая одежда. Если эта зизи столь внимательна, она сообразит, что все мои простые с виду джинсы, футболки и макосины стоят довольно дорого. Про любимые французские духи тоже придется временно забыть. Но главное сейчас заняться прической. Вообще говоря, я давно крашу волосы, хотя и не люблю в этом признаваться. Натуральные блондинки, увы, тоже сидеют. Правда, в их шевелюре предательские серебряные пряди не столь заметны, как у брюнеток. Впервые я разглядела у себя несколько седых волосков лет 5 тому назад и в полном отчаянии позвонила Оксане. И чего такого случилось? Совершенно не испугалась подруга. Эх, беда. Ты не понимаешь, чуть не зарыдала я. Седые волосы это ужасно. Значит, стою одной ногой в могиле. Ну не дура ли ты? спокойно ответила Ксюта. Посидеть можно и в 18 лет. Знаю от горя, но у меня-то всё в порядке. О, господи, вздохнула Оксанка. Все эти глупости про горе распространяют писатели. Медицине неизвестно ни одного случая спонтанного поседения. Пойми, седина просто следствие потери волосами пигмента. Это не происходит мгновенно. Один романист когда-то накропал глупость, остальные подхватили. Иногда писатели такое пишут. Врачи потом ухахатываются. «Так от чего можно посидеть в юном возрасте?» «Например, от генетики», — начала терпеливо пояснять Ксюша. «Или от неправильного питания. Да сто причин есть». «Согласна, волосы белеют с годами. Но, уверяю тебя, седина вовсе не означает приход старости. Я, между прочим, крашусь с тридцати пяти». «Нашла о чем рыдать. Пойди в магазин, подбери себе нужный цвет и вперед». Мгновенно успокоившись, я рысь юрванула в ближайший торговый центр и уставилась на полки, где теснились коробочки с краской. На первый взгляд, средства выглядели одинаково: красивые упаковки с фотографиями милых женщин, волосы которых радовали глаз яркими и сочными цветами. Меня охватила растерянность. Девушка, потормошила я мирно дремлющую продавщицу, какое средство лучше? Все хорошие. Вяла отреагировала та и вновь задремала. Но, наверное, они разные. Ага, по цвету упаковки, буркнула продавщица, которая явно не хотела работать. Но я была настойчива. Какую взять? Девица зевнула, окинула меня недовольным взглядом и на миг проснувшись, заявила: "Вон ту, за 200 рублей". Я уже собралась снять со стеллажа рекомендованные средства, но тут меня тронула за рука в худенькая женщина, тоже явно покупательница». «Не берите», — тихо сказала она. «Почему? У вас много лишних денег?» «Ну, на себя-то не жалко, и потом, если дорогое, то, наверное, хорошее». Женщина улыбнулась. «Не всегда». Насколько я знаю, это средство очень плохо красит. К там уже глядите, его никто не берёт. Коробка пыльная, стоит тут небось год, да ещё на самый верх поставлена. И что? Если товар засунут очень высоко или очень низко, значит его неохотно берут. Пользующиеся спросом вещи ставят на средние полки, на уровень глаз покупателя. Продавщица заинтересована сбыть лежалый дорогой товар, она оценила ваш внешний вид и подумала: "Это и можно впарить краску за две сотни возьмёт". "Откуда вы такие подробности знаете?" удивилась я. Собеседница усмехнулась: "Сама в магазине работаю. Хотите мой совет?" "Конечно". "Вон там продукция уважаемой немецкой фирмы. Немецкие товары традиционно качественные. Купите их краску палет". Я ею давно пользуюсь и очень довольна. Вот, посмотрите. Разве мои волосы похожи на окрашенную мочалку? Можете пощупать пряди, они мягкие, словно шёлк. Ага, с сомнением протянула я симпатичные коробочки. Вам что-то не нравится? Цена. Ну она ниже некуда. Вот именно. Разрекламированная вами палет стоит совсем недорого, а та краска 200 руб. Знаете, у французов есть поговорка: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи". Женщина усмехнулась. Хозяин барен, только имейте в виду, себестоимость товара одинакова. Вы переплатите за пафос, за коробочку с золотом и фотографией супермодели на упаковке. В той краске, что за 200 лежат перчатки. И в палет тоже. не успокаивалась тетка. Но право, глупо брать товар лишь потому, что он дороже. Хотя у богатых свои причуды, знаете анекдот? Встречаются крутые Толян и Вован. Первый спрашивает, «Слышь, браток, почем галстук брал?» «По пятьсот баксов», — гордо отвечает Вован. «Эх, фраернулся ты, за углом по тысяче купить можно», — укорил его Толян. Очень довольная собой тётка захихикала, а я, обидевшись на слишком привязчивую особу, сердито сказала: "Спасибо за консультацию". Пальцы схватили коробочку за две сотни целковых. Сама, не пойму, покачала головой собеседница: "Чего это я вас поучаю? Но всё же прислушайтесь к совету, купите ещё и эту", и показала на немецкую полочку. Хоть нормально покраситесь, когда поймёте, что дорогущее средство дрянь. Следовало уйти к кассам, но я неожиданно ухватила и упаковку палет. Вечером я испытала глубокое раскаяние, смешанное с благодарностью. Незнакомка оказалась права. Многорублевая прелесть стекла с волос, не оставив на них и следа, а палет замечательно закрасила седину. С тех пор я пользуюсь только этим средством и спешу сообщить всем знакомым женщинам «Не радуйтесь при виде коробочек за бешеные сотни». Не всё то хорошо, что дорого. Поэтому сейчас я поступлю, как всегда, куплю билет. И тут у меня в сумочке зазвонил телефон. Дашка, заверещала мне в ухо, едва я поднесла к нему трубку моя хорошая знакомая Светка. Ты где? Я усмехнулась. По удивительной случайности стою в двух шагах от твоего подъезда. Вот и отлично. Кстати, поинтересовалась Светка: "Ты не хочешь покрасить волосы?" По-моему, тебе просто необходима смена имиджа, я хмыкнула. Тот, кто хорошо знаком со мной, слышал про Светку. Она ненормальный человек, всю свою жизнь посвятивший косметологии. Ещё в советские времена Светончик сама варила всем своим подругам особое мыло, делала лосьоны, кремы, маски. Кстати, действовали они прекрасно и стоили очень дёшево. После того, как Россия плавно въехала в капитализм, Света стала работать в фирме, которая производит всякие кремы, и весьма там преуспела. Ты просто подслушала мои мысли, пришлось признаться мне. Я как раз хотела слегка измениться. Тогда дуй ко мне, велела Света. Я заколебалась. Наверняка она мне предложит что-нибудь сверхмодное, а ведь от добра добра не ищут. Давай, торопись, зарыла Света. Я перешла на другое место работы, и мы занимаемся волосами, то есть красками для волос, новейшие разработки. Чего тормозишь? Я вздохнула, сказала, что уже иду и пошагала к хорошо знакомому подъезду. Неумение воспринимать новое признак старости. А я молодая женщина, так почему бы и не попробовать новую краску? Я не видела Светку почти полгода. И должна сказать, что сейчас подруга выглядела самым диковинным образом. Красивые и довольно длинные каштановые волосы исчезли. Их место занял ёжик из коротких белых торчащих вверх лохом. Глаза Светка намазюкало тёмно-синими тенями, рот жёлтой помадой, а брови у неё от чего-то стали зелёными. Господи, что с тобой? невольно вырвалось из моей груди. Супер, да? Окетливо прищурилась Света. Ты сейчас ещё лучше станешь. Я невольно сжалась от чего-то похожего на страх, но назад хода уже не было. Если попала в лапы к Светке, то вырваться шансов нет. Через 10 минут я сидела в ванной, ощущая себя более чем некомфортно. По шее текла краска, причём весьма неожиданного цвета. Волосы были намазаны какой-то тёмно-синей субстанцией. Чем дольше я тряслась на табурете, тем мрачнее становилось у меня на душе. Ох, чует моё сердце, ничего хорошего не выйдет. Но даже в самых смелых фантазиях я не могла предположить, что именно увижу в зеркале после того, как Светка воскликнула: "Готова? Супер. Прикол. Тебя не узнать". Последняя фраза оказалась правильной на все 100. На меня смотрела из зеркала совершенно незнакомая брюнетка. Я стала выглядеть старше лет на 10 и показалась себе страшно уродливой и к тому же больной. Глубокий и мрачный чёрный цвет волос абсолютно не шёл к моему лицу. "Класс, да?" улыбалась Света. "Ага", прошептала я. "Сколько держится краска, если голову не мыть, то год", сделала странное заявление подруга. Но можешь взять коробочку про запас. Я вздрогнула и, отказавшись от чая, а заодно и от покупки суперкраски, ушла в полном отчаянии. Сейчас приеду домой и ну, не знаю, что буду делать. Наверное, придётся жить в образе больной старой вороны. А ведь я всего-то и собиралась для изменения внешности, что перекраситься в рыжий цвет. На улице лил непредсказанный синоптиками дождь. Зонтик я оставила в Пежо, а машину пришлось припарковать на соседней улице, потому что возле Светкиного подъезда места не нашлось. Ругая себя за неопредусмотрительность, я побежала к автомобилю под потоками ливня. Через секунду на мне не осталось ни одной сухой нитки. По лицу смывая макияж, текли струи воды. Волосы, заботливо уложенные в аккуратную причёску, прилипли к голове. Мне стало смешно, ну и ну, сходила к специалисту мирового класса. Весь свет кинтрут на смарку. Злость предала сил. Я прибавила скорость, увидела пежо споткнулась и упала. Мне стало ещё веселее. Всё правильно, иначе просто не могло быть. Я свалилась в лужу перед входом в какой-то ресторан, на глазах у швейцара, одетого в леврею. Тот о -то парню радости сейчас начнёт смеяться. Но тот вдруг вышел из-под козырька и кинулся помогать мне встать, бормоча нечто типа: "Ай бонд, конт, донт". "Простите, не понимаю", отозвалась я. "Спасибо вам за внимание". "Вы говорите по-русски?" изумился швейцар. Я тоже удивилась. "А от чего это он поражается? Мы находимся в Москве, не в Париже или Нью-Йорке". Ясное дело, что основная масса прохожих болтает на языке Пушкина и Гоголя. Я москвичка. Да-да, конечно, вы так промокли. Дождь идёт, и руки испачкали. Действительно. Заходите в наш ресторан, приведёте себя в порядок в туалете, заботливо предложил дядька. Огромное спасибо, улыбнулась я. Вот сюда, налево. Видите дверку? Давайте открою. Не успокаивался мужчина. Сообразив, что швейцар рассчитывает на чаевые, я кивнула и сказала: "Сейчас приведу себя в порядок и отблагодарю вас". Дядька расплылся в улыбке. "Я вовсе не из-за денег, просто мне всегда очень нравились такие, как вы". Я смутилась. Всегда слыша комплимент, я начинаю вести себя совершенно по-идиотски, хихикаю, краснею. Согласитесь, странные реакции для дамы, трижды побывавшей замужем. Просто мечта с такой, как вы, вечерок провести, не успокаивался мужчина, муж оставите телефончик. Я заморгала. Ко мне давным-давно не приставали столь откровенным образом. Конечно, следовало возмутиться, поставить наглеца на место, но если быть честной, Неожиданно мне стало очень приятно, значит, я ещё не вышла в тираж и вполне способна привлечь к себе мужское внимание. Я недавно с скитаянкой познакомился. Вдруг признался превратник, тоже экзотика, но не то. Мечтал о вас, даже английский выучил. Последнее замечание показалось мне более чем странным. Причём тут язык Шекспира? Выходит, мужчина принял меня за англичанку. А что, я действительно напоминаю внешне жительниц Туманного Альбиона. Белая кожа, голубые глаза. Кстати, французы, уловив в моей речи некий акцент, спрашивают: "Вы из Нормандии?" И услышав заверение, что я не родилась в этой провинции Французской республики, моментально восклицают: "Значит, англичанка". Цвет волос у вас классный. Не успокаивался превратник. Я кокетливо улыбнулась. только что покрасила. От природы я совсем иная. Ясное дело, закивал швейцар. С вашим цветом кожи такой шевелюры никак не может быть. Выглядит слегка странно, но очень оригинально. Вы находите? Да, притягивает взор. Спасибо. И молодит. Я засмеялась. Правда? Конечно. Хотя вам пока не надо никаких ухищрений. Небось и тридцати не исполнилось, так э, дадите телефончик. Я совсем не собиралась заводить в ближайшее время романов, да ещё со швейцаром ресторана. Но он был так мил, и, похоже, я произвела на него сногсшибательные впечатления. Право приятно осознавать себя женщиной, при виде которой представители противоположного пола приходят в экстаз. А вы мечта моего детства, продолжал превратник, к тому же ещё и россиянка. Дайте телефон, умоляю. Сначала умоюсь, улыбнулась я. Конечно, конечно, сюда, осторожно, не споткнитесь. Ощущая себя царицей Савской, я вплыла в санузел, приблизилась к раковине, включила воду, машинально глянула в большое зеркало и завизжала. Те, кто не первый раз встречается с госпожой Васильевой, хорошо знают, я не истеричка. Но сейчас я орала не в силах захлопнуть трта, и слава богу, что на мой вопль не сбежалась вся местная тусовка. Впрочем, любая женщина отреагировала бы так же, увидев в зеркале абсолютно чёрное лицо с ярко-красными губами и белые-белые, словно сахарная пудра, волосы, стоявшие дыбом. Мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить: не гретянка с шевелюрой бальной балонки это я. Но не раньше, чем мои дрожащие пальцы ощупали щёки, лоб, подбородок, я наморщила нос и высунула язык. Отражение послушно повторило мои мимические упражнения. Нет, это правда я. Но что произошло? Стараясь сохранить трезвость ума, я внимательно всмотрелась в зеркало. Минуточку. явит сегодня вышла из дома в нежно-розовой кофточке. Так от чего же она сейчас серо-буро-малиновая? Ага. И тут я всё поняла. Светка выкрасила мои волосы в цвет вороньего крыла, но, очевидно, не была уверена в стойкости средства. "Тот-то, -то она на мой вопрос, как долго продержится краска, брякнула, если не мыть голову тот год. А почему не следовало мочить волосы?" "Да потому что от воды краска мигом слезает". Я попала под сильный ливень, волосы начали стремительно терять приобретённый цвет, чёрная жидкость потекла по лицу, по кофте и получилось тихий ужас. Вот что получилось. В жутком потрясении я набрала пригоршню жидкого мыла и принялась стереть лицо. Процедуру пришлось повторить не один раз, прежде чем кожа потеряла откровенную черноту. Теперь она имела лишь серый землистый оттенок. Я походила на человека, перенёсшего тяжёлую операцию. Решив применить дома самый сильный скраб, я вышла в холл, снова столкнулась с превратником и, не желая обидеть милого дядечку, ласково сказала: "Понимаете, я замужем". "Очень рад", буркнул швейцар. От его приветливости не осталось и следа. Метаморфоза слегка озадачила, но я решила продолжить беседу. "Люблю своего мужа". Хорошо, не изменю ему. Похвальное поведение. Пожалуйста, не обижайтесь. На что? Я не могу дать вам свой телефон. Нет-нет, вы очень приятный человек, но измена супругу Дама, вытрясил глаза швейцар. Вы того, да? Зачем мне ваш телефон? Сами просили. Я? Вы? Когда? Пару минут назад. У вас именно с ума сойти. Неужели не помните, я упала на улице, вы помогли мне подняться. Привратник шарахнулся в сторону. Та была не гретянкой. Это я. Мужчина отступил назад. Мне африканки нравятся, прошептал он. С детства мечта. Английский выучила вы, вы того, вы какого-то непонятного цвета, серова Тут входная дверь ресторана распахнулась, и на пороге появилась молодая пара. Швейцар кинулся к ним, словно утопающий к спасательному кругу. Я снова вышла под дождь и уже не спеша побрела к своему Пежо. Ему, видите ли, нравится не гретянке. Скажите, пожалуйста, какой аэротоман? Вот сейчас вернусь в Ложкина и покрашу волосы своей любимой краской Палет. У шаната не боится ни дождя, ни снега, ни цунами, ни сирок. Широкие, резкие, жаркие ветры с пустыни. Не наводнение. Только сначала заеду в магазин и куплю заветную коробочку, содержимое которой придаст моей шевелюре тёплый и приятный глазу рыжий цвет. Стану похожа на лисичку. Это ли не изменение внешности?